Упражнение «Перепроживание страхов». Первое. Подумайте о том, как давно в вас появилась фобия. Второе. Представьте, что вы перемещаетесь назад по хронологической шкале в период, когда вы были очень молоды и не имели этого страха. Третье. Представьте, как вы маленький играете с чем-то похожим на предмет вашего страха. Например, стройте халабуду если вас пугает замкнутое темное пространство. Или играете с плюшевым паучком, мягким и красивым, с добрыми глазками. Или весело плескаетесь в ванной при страхе воды. Или высоко прыгаете. И так далее. Это должно быть что-то доброе, детское и смешное. Четвертое. Представьте, как это дает вам много радости. И крепко сожмите безымянный и большой палец правой руки. Так вы заякорите это состояние. Пятое изнутри этого опыта прошлого. Представьте, что вы перемещаетесь по хронологической шкале, переживая различные события с прошлого до настоящего, но уже будучи вооруженным новым состоянием. Отметьте, как изменились ваши реакции и чувства в свете нового состояния. Шестое. Оказавшись в настоящем, можете повторить этот процесс для различных страхов и состояний. Отметьте, насколько лучше вы стали относиться к прошлому и к самому себе в настоящем.